Миграция Славен из района Среднего Днепра на север, в конечном счете к озеру Ильмень. Приблизительно 370 год. Остготы разбиты гуннами. Приблизительно 373-376 Алана-Готская война. Приблизительно 374. Остготы побеждают антов и распинают их царя Боза приблизительно 375 битва при Эраки, победа аланов над остготами. Приблизительно 376 аланы в Дакии. Везиготы вторгаются во Фракию. 378 битва при Адрианополе между римлянами и готами. Смерть императора Валента. Гунны пересекают Керченский пролив. 379-395 император Феодосий I. Приблизительно 380. -й. Разрозненные отряды аланов появляются в районе среднего Дуная. 406. Аланы и вандалы вторгаются в Галлию. 409. Аланы и вандалы вторгаются в Испанию. 410. Разграбление Рима везиготами. 418. Аланы разбиты везиготами в Испании остатки западной аланской орды смешиваются с вандалами 420 -й. гунны расселяются на среднем дунае 427 -й. вандалы и аланы захватывают карфаген в северной африке тунис 434 -й. 453 от тла хан гуннов 434 -й. мирный договор между византийской империей и гуннами 448-й. Византийское посольство к хану Аттилле, описанное Приском. 451-й. Аттилла вторгается в Галлию. Битва народов. 452-й. Итальянская кампания Аттиллы. 453-й. Смерть Аттиллы. 454-й. Распад гунской империи. 468-й. 469-й годы война на Дунае между византийцами и гуннами, 491-518 годы император Анастасий I, 493 год, набег скифов, возможно, славян, на Фракию, 514-516 годы, восстание Ветериана, 517 набег славян на Македонию и Иллирию, 527-565 годы. Император Юстиниан I. 534 год. Хилбуд. Византийский военачальник, убит в битве со славянами на Дунае. Приблизительно 543 год. Ксевдо-Хилбуд. Анский претендент на должность Хилбуда. Приблизительно 544 год. Анты вводят войска в Тирк. Приблизительно 550 год. Три славянских народа, Венеты, Скловени и Анты, упоминаются Йорданом. Приблизительно 555 год. Народ Хрос на Дону упоминается в сирийской хронике. 558-559 годы Вторжение булгарского хана Забергана в Афракию. 559 год. Авары на Северном Кавказе. 561 год. Посланник Антов Мезамер убит аварами. 562 год. Авары в Добрудже. 563 год. Появление первого тюркского посланника в Константинополе. 568 год. Авары в Панонии. Византийско-Тюркский союз. 576 год. Тюрки по обе стороны Керченского пролива. Ставка тюркского военачальника. Тьма Тархана, организована на Таманском полуострове, отсюда название города Тмут-Таракань. 582-602 годы правление императора Маврикия. 584-642 годы хан Великой Булгарии Курт. 592-597 годы византийские кампании против славян. 588 год распадения тюркской империи на восточную часть Монголию и западную часть Туркестан приблизительно 600 год Скандинавы в устье Западной Двины в Восточной Прибалтике